самого же легендарного Фуси, ставшего владыкой Востока под именем Тайхао, также было согласно разным преданиям либо лицо человека и тело змеи, либо тело дракона и голова человека. Помощник владыки Востока, дух дерева Гоуман, имел квадратное лицо и тело птицы. Рассказывают, что Гоуман был сыном владыки запада Шао Хао. Рождение Шао Хао было также необычным. Согласно преданию, его мать Хуан-э была небесной феей. Она жила в небесном дворце и усердно ткала полотно, частенько засиживаясь до глубокой ночи. Однажды она, устав от работы, отправилась на деревянном плоту прогуляться по Серебряной реке, лечному пути. Обычно она доплывала вверх по течению до дерева Цуньсан, которое росло на берегу Западного моря. Это было огромное тутовое дерево высотой в 10 тысяч джанов. Листья его были красные, как у клёна. Ягоды — будто блестящие пурпурные кристаллы, крупные и сочные. Это дерево приносило плоды лишь один раз в 10 тысяч лет, и тот, кто съедал его плод, мог жить значительно дольше, чем ему предназначалось природой. Хуан-э очень любила кружиться под этим тутовым деревом. В те времена жил один юноша, выделявшийся своим обликом среди обычных людей. Он называл себя сыном белого государя и был на самом деле не человеком, а звездой. Юноша спускался с неба к воде, играл на цитре и пел песни, веселился и шутил с Хуан-э. Постепенно между ними зародилась взаимная любовь, и однажды, развлекаясь, они забыли о возвращении домой». Юноша вскочил на деревянный плот Хуан-э, на котором она плыла по Серебряной реке, и вдвоем они приплыли к морю, освещенному луной. Они сделали мачту из ветви коричневого дерева. Из ароматных трав сплели флажок и прикрепили его к мачте. Влюблённые вырезали из нефрита горлицу и укрепили ее на самой вершине мачты, чтобы она могла показывать направление ветра во все четыре времени года. Предание гласит, что птица-флюгер, которую впоследствии стали устанавливать на мачтах или крышах домов, происходит от этой нефритовой горлицы. Так двое сидели бок о бок на плоту, играя на гуслях, сделанных из лучших пород дерева — тунгового и катальпы. Как только девушка начинала петь, юноша вторил ей, и радость их была беспредельна. Впоследствии у Хуан-э родился сын, плот их любви по имени Шаохао, которого еще называли Цюнсанши, ши рожденный у дерева Цюнсан.